Глава 4. Станислав. Через день я поехал в аэропорт встречать свою подопечную. Светлана так и не назвала имени, поэтому сейчас она стояла рядом и высматривала кого-то в толпе. За прошедший день я уже подготовил комнату в своем особняке и даже договорился с отделом кадров, что моя новая подопечная на месяц станет моей помощницей. Девушка появилась очень вовремя. «Пока мне подыщут нужную замену, место не будет пустовать. Уж принести мне кофе и распечатать некоторые бумаги подопечная должна суметь». По словам Светланы, девушка уже отучилась на первом курсе. Правда, странно, что ей сейчас 23. Неужели в школе оставалась на второй год, да еще и несколько раз? Если так, то мне достался тяжелый экземпляр. Неудивительно, что родители искали авторитет для ребенка. Ничего, помогу, чем смогу». «А вот и она. Кира!» — закричала Света, а меня как током пробила от одного имени. «Нет, не может быть!» Я знал только одну девушку с таким именем. И ею была... «Тетя Света, здравствуйте!» Радостно прокричала «Дочь Марго!» «Меня прокляли!» «И не удивлюсь, если это сделала Лифа, лучшая подружка этой бестии!» «Когда я успел так согрешить?» «Дорогая, как добралась? Все хорошо?» Поинтересовалась Света, обнимая девушку, которая посматривала на меня. «Странно, я помнил Киру другой. У нее были черные волосы, хитрые глаза» и сильно обтягивающие джинсы. Лично знакомы мы не были, но Светлана часто показывала фото, на которых она, Марго и Кира были вместе. И у меня сложилось впечатление, что девушка – вторая копия матери, такая же неугомонная и невероятная, не в лучшем смысле этого слова. А сейчас я смотрю на скромную блондинку, которая покорно опускает глаза и как-то мнется от смущения. Платье на ней более чем целомудренное, да и вообще весь ее образ как-то не укладывается в голове. Кира кажется манящей, нежной, сладкой. Да о чем я только думаю. Трясу головой, чтобы вышибить странные мысли. Видно, мое воздержание дает о себе знать. Станислав, знакомься, Кира, твоя подопечная на месяц. Светлана сияет, как начищенный бриллиант. И я понимаю, что это она как-то приложила к этому руку. Прости, красавица, но с этим ангелом я буду рад поработать. «Привет. Можешь звать меня Стасом, когда мы одни. Но на работе. Только Станиславом Олеговичем». Сразу предупреждаю, и девушка, улыбаясь, кивает. «Миленькая и послушная. Даже не верится, что это дочка Марго». «Конечно, как скажете. Жить я тоже буду у вас?» «Да, комнату я приготовил. Ты не бойся. Особняк большой, и там много чего есть. Тебе не будет скучно. Пользуйся всем. Ты же моя гостья». «Ой, мне даже как-то неудобно», — шепчет этот ангел, краснея и пряча глаза. «Милашка». «Ты моя гостья. Делай все, что хочешь». «Если комната не понравится, можешь поменять на любую другую». «Вы слишком добры?» Девушка поднимает взгляд, и я, как завороженный, тону в ее серых хомутах. Они словно хрусталь. «Так, раз вы познакомились, я поехала к детям, пока дом еще на месте. Пока-пока!» Неожиданно произносит Света, и я отмираю. «Странно, что это происходит со мной». Да и мой Волг вдруг начинает принюхиваться и довольно урчать. «Друг, ты не ту выбрал. Эта девушка не для игр. Она наша подопечная». Говорю мысли на своей сущности, и та нехотя замолкает. Света убегает, оставив нас одних. Смотрим друг на друга. Молчим. «Думаю, мы тоже можем поехать домой. Готова?» «Да, только багаж получим». Точно, багаж. Совсем из головы все вылетело. Конечно, пойдем. Мы ждали разгрузки минут 10, и я все это время не сводил взгляды с девушки. Она и правда напоминала ангела. Белоснежные волосы, летящее светлое платье, нежная улыбка, завораживающие глаза и такие манящие губки, которые... Так, стоп, опять меня не туда потянуло. Но пахла она очень сладко. и Я даже специально встал поближе, чтобы насладиться запахом. Благо, народу в аэропорту было немного, и мои действия восприняли просто как защиту. «Ой, заработала!» – пропел ангелок. А я подумал, что этот месяц будет шикарным. О таком красивом помощнике можно было только мечтать. А какой тихой и покладистой она выглядела! Я сразу решил, что испытание Светы я пройду на ура. «Это мой!» – радостно говорит Кира, кивая на большой розовый чемодан. Мог бы и догадаться. Ох уж эти молоденькие девушки. Ничего не меняется. Снимаю с ленты чемодан, который оказывается тяжелее, чем я думал. Но это не проблема для оборотня. Все, едем. «Нет, мы еще не все получили. Вот второй». И я вижу, как по ленте едет еще один такой же чемодан. А ангелок любит наряды. Ничего, мне не трудно. Снимаю второй чемодан с ленты и уже хочу развернуться, как слышу. А вот и третий. Ну, хватайте быстрее. Я быстро хватаю еще одно громадное розовое чудо, а в голове бьется мысль. Зачем так много? Она точно на месяц ко мне приехала? «Станислав, скорее хватайте четвертый!» От этих слов у меня дергается глаз, так как этот чемодан оказывается еще больше предыдущих. Хватаю его за ручку и тяну на себя. Приходится напрячься, так как он не просто больше, но и тяжелее. Она что, кирпичи в нем привезла? «Вот и все. Пошли!» И легкой походкой девушка направляется к выходу. А я остаюсь стоять с четырьмя огромными чемоданами. И как их тащить? А все-таки она дочка Марго. Узнаю знакомые нотки характера. «Давайте я помогу!» Неожиданно звучит голос девушки. И из моих рук забирают одну ручку. А меня от этого прикосновения как током бьет. Телу вмиг становится жарко. А потом меня накрывает желание. Да такое сильное, что я едва сдерживаю стон. «С вами все хорошо?» — шепчет этот чарующий голос, а на меня с волнением смотрят серые озера. «Неужели это оно? Но почему с ней ничего не происходит?» «Да, пошли». Я беру чемоданы и иду вперед. Девушка семенит следом, а я поглядываю на нее и пытаюсь понять, что же происходит. На парковке мы быстро укладываем чемоданы в машину, благо она у меня большая, и едем домой. Молчание затягивалось, но я не мог открыть рот, так как иначе бы меня прорвало. В голове было море вопросов, и самый главный, если девушка, сидящая рядом, моя пара, то почему она ничего не чувствует? Кира с интересом смотрела в окно, а на меня даже не обращала внимания. От нее не шел запах влечения, но даже этот аромат сносил мне крышу. Специально опустил стекло, чтобы хоть как-то дышать. «Со мной что-то не так. Или с девушкой, сидящей рядом?» «Лифа, мне срочно нужна эта ведьма. Уверен, она каким-то образом тут замешана». Для собственного спокойствия решаюсь на разговор. «Кира, а где твоя подружка-ведьма?» «Вы про Лифу?» «Конечно, про нее родную». «Да». «Уехала со своими парами. Она обиделась на меня». «А вот это интересно». «А что случилось?» «Мы в отпуск собирались, а тут мама сказала, что у меня практика». Лифа покричала, руками помахала и уехала одна. С грустным лицом произносит ангелок, а я понимаю, что ведьма меня прокляла. Я помешал ее отпуску, вот она и мстит через девушку. Эта странная практика просто не могла пройти идеально. Обязательно должен был быть подвох. Ну, ведьма, удружила. Она ничего тебе не говорила. Пожелала удачной практики. Знаете, она выглядела очень недовольной. Точно прокляла, но ничего, я справлюсь. А как найду, надеру ей задницу, и ее мужья мне помогут. И что удумала, наслала на меня желание к подопечной. Да еще и такое сильное, что я с трудом сдерживаюсь. Как приедем домой, отправлю своих ребят работать. Пусть найдут мне эту чертовку, и пусть она снимает свои чары. Я ведь не могу соблазнить дочку Марго. Поворачиваю голову и смотрю на такую желанную девушку. Или могу?